«Подумайте еще раз. Мне нечего думать. Это он, Ригельт, убил моего секретаря Фрица Продля, действительно жившего здесь по паспорту Васко Альвареша, когда понял, что тот получил документы, из которых можно было сделать вывод о провале миссии Ригельта в Латинской Америке. Какой именно? Миссии, связанные с транспортировкой Штирлица на нашу опорную базу. Какую именно?» Штилицы должны были переправить в Асунсьон? Да, первое время он должен был находиться там, но подконтрольно. А Штилиц ушел, скрылся, по вине фрица Продля. Это не было случайностью. Вот это Ригельд его и устранил, на моих глазах. Так кто же из вас говорит правду? Роман посмотрел то на одного, то на другого. А? Ригельт снова опустился на пол, ноги, верно, не держали его. «Я вам выгоднее, чем Лангер, хотя он и является руководителем Лиссабонской группы. Я вам выгоднее, потому что, когда Отто Скорце не вернется, а он скоро выйдет на свободу, я снова буду с ним, а он знает то, что не снилось Лангеру. Я выгоднее вам, Герберт, даю честное слово». «Какое вы мне даете слово?» Я всегда был зеленым эсэс, я никогда не носил черную форму. А Лангер из гестапо. Их организация осуждена по решению трибунала в Нюрнберге. «Не теряйте лицо, Ригельд», — поморщился Лангер. «Ни вас, ни меня не убьют. Мы нужны им живыми. Оба. Вы, как и я, в дерьме. Не марайтесь еще больше. Берите на себя, фрицы. Это нужно им, чтобы крепче нас держать». Неужели непонятно? Все знают, что у меня не хватит силы его убрать. Я из другой породы. Зачем лжесвидетельствовать? Помолчите, сказала криста Я должна поменять пленку в диктофоне. В том, что сказал Лангер, заметил Роуман, как-то наново рассматривая Ригельта, есть резон. Он дает вам дельный совет. Соглашайтесь и развяжите вашего друга. Вот так молодец. Лангер, когда вы узнали, что ваш телохранитель приговорен к смертной казни через повешение? Месяца два назад, а точнее, в начале октября 46-го года. Так, может, мы сформулируем ваши показания иначе? Я Лангер СС Штурмбанфюрер, живущий в Лиссабоне по документам Энрики Ланхера и возглавляющий фирму... Назовите ее правильно, я могу ошибиться, ладно? Я, Лангер, узнав, что мой секретарь Фриц Продль, он же Васко Алвареш, приговорен в Кракове к смертной казни через повешение за то, что во время войны служил в Аушвице и принимал участие в массовых убийствах узников, поручил Ригельту, СС-штурмбанфюреру, работающему ныне в Лиссабоне под фамилией Кеккель, устранить Продля, поскольку правительство Польши официально потребовало его выдачи. Необходимость такого рода акции вызвана возможностью провала одного из звеньев нашей глубоко законспирированной цепи Линц-Ватикан, Мадрид-Лиссабон, Канарские острова, Рио, Игуасу, Асунсьон, Кордово-Сантьяго-де-Чили, Ла-Пас-Богата. «Я перезарядила пленку», — сказала Кристо, — «пусть говорит». «Вы согласны с моей версией, Лангер?» — спросил Роуман. «Я скажу то, что вы требуете». Ну и прекрасно. Только добавите, проверив работу Ригельта, я лично похоронил Продля, так как Ригельт почувствовал себя плохо после ликвидации, да? Лангер с трудом поднялся, раскачиваясь, приблизился к стене и, закрыв глаза, вздохнул. Постоял недвижно, потом, повторив слово в слово то, что продиктовал ему Роуман, спросил. Теперь мы свободны после того, как собственноручно напишите это же «да», — ответил Роуман. «Я напишу», — кивнул Лангер. «Только вам, хотите вы этого или нет, придется ответить мне на вопрос. Обязан ли я поставить мое руководство в известность о случившемся, если меня вдруг спросят?» «А кто вас может об этом спросить?» — Роман пожал плечами. Тот, кто поддерживает контакт с вашими людьми? Или все происшедшее здесь и в Игуасу – ваша личная инициатива?